Пока гость, печально вздыхая, усаживался за стол, леди Щербатова потянула за рукав Неда. «Ты извини, Валерка вообще-то хороший. Он добрый, выслушает всегда, посочувствует. Мы еще с детского сада дружим. Наши отцы в одной ферме пашут». «А-а-а», — понимающе протянул Нед. «Так вы помолвлены, и это ваш жених?» «Кто? Этот? Ты что, слепой? Его женщина интересует только как... консультанты в мире моды и косметики. Я же говорю, мы подружки. Я не Ты что, голубых не видел? Нет, но я видел мавров, они чёрные и коричневые, гордо похвалился нет. Мм, да. С тобой всё ясно. Серьёзное воспитание в вашем клубе не продерёшься. Продолжаем играть в рыцари Круглого стола. Леди Илона, я и есть рыцарь. Ага. А я по сюжету во все верю. В общем, пошли попьем чаю, поговорим. Не удивляйся, если Валерка будет немного кокетничать. Ну, ты ему понравился. Просто не обращай внимания, он не навязчивый. Их диалоги напоминали разговор двух иностранцев, абсолютно не понимающих друг друга. Но наши герои хотя бы старательно делали вид, будто что-то поняли. Илона держалась за версию клуба поклонников средневековья только из боязни разочарования. На самом деле, до неё давно дошло, что этот странный парень подлинник, а не фальсификация. И это могло означать только одно перемещение во времени. Конечно, о таком приключении можно было только мечтать, поэтому она упорно делала вид, что ни во что не верит, чтобы не сглазить. Нет, давно уже пришёл к выводу, что находится в чужом, неведомом мире, населённом такими же людьми и чудесными вещами, порождениям техники и науки. Он также склонялся к мысли, что всё это результат колдовства великих алхимиков Востока, и прилагал все силы, чтобы не удивляться слишком уж откровенно. Поэтому за столом он сидел очень скромно и плавный рассказ соседа по площадке старался не перебивать. Солнышко Ну вот, за что она со мной так? Она же не поставила мне зачёт, пока я не снял цепочку. Кричала, чтобы я стёр губную помаду, а я в тот день и не пользовался помадой. Духи мои, ей не нравится. Она, видите ли, не может себе такие позволить на свою зарплату. А сколько мне приходится за компьютером сидеть, чтобы заработать, её не интересует. Нет. Ну скажите, ну разве можно ставить человека в неаут? на основании того, что тебе не нравится его духи. М-м, разумеется, нет, осторожно поддержал рыжий рыцарь. Помнится, наш король велел утопить своего нового шута за то, что от него пахло серой. Но чтобы ставить неуд, хмм, это, конечно, слишком. Милочка, он что, так шутит? Боюсь, что нет. А насчёт зачёта не переживай, этот грымза просто тянет из тебя бабки. Она выпустила за свой счет очередную книжечку дубовых стихов. «Купи и попроси автограф. Зачет обеспечен». Правда, книжечка стоит не одну копеечку. «Что делать?» Валера вздохнул. В его глазах блеснули слезы. Он как бы невзначай коснулся кончиками пальцев мускулистой руки Неда. «О, простите. Вот если бы вы с ней поговорили...» Даже хотя бы просто увидели, вам бы, наверное, захотелось зарубить её мечом. А вы женаты? Нет. И я нет. Ладно, мальчики. Илона встала из-за стола. Вы тут пощебечите по вопросам гражданского брака, а мне нужно разобрать диван. Нет на чуть здесь. Ну, дорогуша, мило покраснел Валера. Это же неудобно, твои папа и мама. Они на даче. Махи тоже, но всё равно. По-моему, будет гораздо приличнее, если твой друг переночует у меня. Честное слово, ему там будет гораздо удобнее. Нет, как вы смотрите на такое предложение? Но Илона уже с грохотом раздвигала диван. Шумела она намеренно и сердито, потому что совершенно не хотела, чтобы Нет уходил. Ночной визит Люстрицкого только раздражал, а допустить, чтобы у неё забрали гостя, хватит того, что двух моих парней увели самые близкие подруги. Не хватало ещё, чтобы и этого смонил мой же голубой дружок. Фигу вам. Будет ночевать здесь. Он меня спасал, спасал. Значит, я перед ним в большом долгу. Пусть начует. Нет Гамильтон на кухне неуклюже пытался отказываться от необычайно любезных предложений своего нового знакомого, когда из комнаты раздался дикий девичий виск. Щур Почему моя мать боится нэда Гамильтона? Ваше высочество, королева никого не боится. Карлик прикусил язык, видя, как валет лениво потянулся за плетью. Я не привык спрашивать дважды, раб. Но оставим мамины страхи. Расскажи-ка мне, что из себя представляет этот крестоносный бродяга? Ровным счётом ничего, мой господин. А нет Гэмильтон младший отпрыскугасающего рода, сын лишённый наследства, самый обыкновенный рыцарь. Никаких чудодейственных амулетов, волшебных мечей, могучей магии, ничего, развёл руками Щур. Я и сам не понимаю, почему королева выбрала его в противники. Скорее всего, он и не подозревает о нашем существовании. Всё это очень странно. Валет задумчиво похлопывал плетью по голенищу замшевого сапога. Карлик опасливо косился на него. Очень немногие знали, что под меланхоличной внешностью кронпринца таится властная и жёсткая натура. Если ваше высочество позволит, я смею предположить, что на каком-то участке жизненного пути Неда Гамильтона с ним произошли знаменательные события, им лично пока неосознанные, но оракул прямо сказал королеве: от чьей руки она потеряет власть, поэтому королева решила первой нанести удар. Первым на хозяйский виск отреагировал верный Пупс. Невозмутимый бультерьер, доселе мирно сопевший у себя под креслом, пулей вылетел на защиту дома. Вторым в комнату ворвался рыжий рыцарь с мечом наперевес. Остолбеневшая Лона бессвязно пыталась что-то произнести, судорожно указывая на окно — В свете дежурных фонарей была видна оскаленная морда свинообразного чудовища размером со среднего крокодила, прижавшегося к стеклу. Нед прикрыл с собой девушку, заорав во весь голос. «Щит! Сэр Валера Люстрицкий, ради всего святого, подайте мне мой щит!» «Вы можете называть меня просто Лера». Домна донеслось из кухни. Ну, конечно, я рад отказать вам любую услугу, абсолютно любую. Понимаете? Ай, какой он тяжёлый. Илона, душечка, можно я воспользуюсь этой сумкой на колёсиках? Времени на ответ уже не было. Чудовище на мгновение отпрянуло и всем телом ударило в стекло. Осколки так и брызнули в стороны. Ужасное существо напоминало летающую свинью в чешуе с двумя могучими львиными лапами. Задняя часть туловища плавно переходила в короткий зубчатый хвост. Илона завязала так, что агрессивная зверюга на секунду замешкалась. Этой заминкой и воспользовался насупленный пёс. Он выбрал хвост. Чудовище взвыло дурным голосом, но ничто на свете не могло заставить бультерьера разжать челюсти. От рева рыжий рыцарь вздрогнул и обрушил на голову твари тяжелый удар мечом. Нед Гамильтон не напрасно стяжал славу опытного воина. Свинообразная морда развалилась пополам, и все тело монстра вздрогнуло, рассыпавшись разноцветными искорками. На поласе остались лишь дымные очертания. От удивления Илона даже перестала визжать. Они с Недом уставились друг на друга. Что это было? Понятия не имею. Ты же его убил? Тебе виднее. Леди, в моём мире мы не спрашиваем у чудовищ, как его зовут. Мы бьём его без лишних вопросов. Ага. Uh -huh. Нет, вообще-то правильно. Не хватало ещё, чтобы вы на них анкеты заполняли, нервно пошутила Илона. Ты не обращай внимания, я всегда болтаю без умолку, когда очень боюсь. Не бойтесь. Мой меч к вашим услугам. Нет. Илона в дверном проёме появился красный от натуги Валера. Ну я же не могу. Ну ужасно тяжёлая и нелепая вещь. Ух, вот и ваш щит. С этими словами он просто уронил его на ногу рыжего рыцаря. Мед в свою очередь взвыл не хуже исчезнувшего чудовища. Прыгая на одной ноге, он толкнул Илону. Та, покачнувшись, наступила на хвост славному бультерьеру. С праведным воплем бедный пёс прыгнул вперёд, сбив улыбчивого соседа. А Валера, падая, двинул коленом хозяйку в бедро. В результате комната в 2 минуты наполнилась воем, визгом и руганью. Скучно не было никому.